уничтожение всех препятствий для прихода счастливого будущего. Это счастливое будущее наступит тогда, когда народ даст хлеб голодным и одежду нагим, станет соблюдать субботы, откажется от показного благочестия, безделья и корысти. Если все это произойдет, то Яхве заключит новый союз, завет с народом, и воссияет слава его. Он отомстит врагам и возвысит Иерусалим. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. Исая, глава 62, стих 1. Будут восстановлены и расцветут не только Иерусалим, все остальные города, то есть возникнет царство, где будет господствовать мир и истина. Враги не посмеют посягнуть на плоды земли Израиля. Хлеб станет достоянием тех, кто его возделывал, вино выпьют те, кто взрастил виноградник. Яхве создаст новые небо и новую землю, на которой не будет плача и жалоб. Забудутся дни печали и будут господствовать радости ликования. Каждый будет жить столько, сколько способен выполнять свой долг. Там не будет более малолетнего и старца который не достигал бы полноты дней своих. Исая, глава 65, стих 20. Приходу счастливого царства будет предшествовать Божий суд, который послужит славе Яхве, поскольку он жестоко накажет всех своих врагов. Краткое изложение книги пророка Исаии само по себе позволяет сделать вывод о ее сугубо земном характере, о роли пророков, сложные для израильтян времена, и о том, что все их пророчества сводились к стремлению укрепить веру в единого Бога Яхве. Только в нем они видели избавление от всех бед и несчастий, уповая на приход Мессии, посланца Яхве. И самое главное — В книге Исаии нашли отражение реальные жизненные события, далекой от нас поры. Искать ныне в них таинственный смысл нет, никаких оснований. Книга пророка Иеремии Пророк Иеремия жил спустя сто лет после Исаии первого. В это время Ассирия начала терять свое могущество, а власть в Вавилоне становилась все сильнее. Падение Ассирии не могло быть предотвращено даже с помощью Египта. Заключив союз с медийцами, вавилонский царь Набополасар в 612 году до нашей эры занял столицу Ассирии Ниневию. Войска египетского фараона Нехо в 609 году напрасно спешили на помощь ассирийскому царю, попытка оказать ему помощь оказалась безуспешной. Зато им удалось на несколько лет установить власть над Иудеей. В 605 году вавилонские войска разбили египтян, и Иудея стала данником Вавилона. Цари и иудеи пытались освободиться из-под власти Вавилона, ища поддержку Египта. В 602 году до нашей эры вавилонский царь Навуходоносор предпринял несколько карательных походов против иудеи и Иерусалима, и в 587 году до нашей эры окончательно захватил иудею и увел в плен большую часть жителей страны вавилонский плен. Иеремия, пожалуй, живее, чем его современники, реагировал на сложные внешнеполитические проблемы. Стремя спасти свою родину, он приложил немало усилий для того, чтобы повернуть политику царедворцев в иное русло. Однако его попытки не увенчались успехом. Оправдались его пророчества. Крах официальной политики, падение Иерусалима, бедствие народа выходец из семьи священника, и Иеремия начал пророчествовать совсем молодым во времена правления Иосии. Свою миссию, как и Исаия, он сводит к божественному предназначению. И было ко мне слово Яхве. «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил